Исключение 5. Чрезвычайные обстоятельства при преследовании по пятам. Само название исключения говорит о том, что получение ордера в подобных ситуациях нецелесообразно, так как любая задержка может привести к уничтожению или сокрытию улик. Исключения, связанные с преследованием подозреваемого по пятам, также относятся и к частной недвижимости, к которой подозреваемый не имеет никакого отношения. В деле Минси против штата Аризона, том 437, Верховный суд США, страницы 385, 387, 388, 1978 год, Верховный суд прояснил понятие чрезвычайные обстоятельства. В квартире Минси произошла перестрелка, в результате которой погиб полицейский. Обыск длился 4 дня, и изъятые вещи потом были представлены в суд в качестве доказательства причастности Минси к преступлению. Минси был признан виновным в убийстве, нападении и хранении наркотиков. На апелляционном уровне Верховный суд штата Аризона утвердил решение суда нижней инстанции и признал обыск квартиры, осуществлённый без ордера, законным и подпадающим под так называемое исключение, связанное с местом убийства. Верховный суд США отменил решение Верховного суда штата, постановив, что не было никаких признаков того, что улики будут утеряны, уничтожены или удалены в течение периода времени, требуемого для получения ордера на обыск. Сторона обвинения не выдвигала аргумент, что получение ордера было бы тяжёлой или неудобной процедурой. Мы отказываемся признать что серьёзность расследуемого преступления сама по себе создаёт чрезвычайные обстоятельства такого характера, которые оправдывают обыск без ордера в обход требований четвёртой поправки. Что касается преследования по пятам, то, пожалуй, самым интересным на эту тему является дело Штат Кентукки против Кинга, том 536, Верховный суд США, страница 452, 2011 год. Обстоятельства этого дела необычны. Полицейские преследовали наркодилера и увидели, как он забежал в подъезд. Забежав туда вслед за ним через несколько секунд, они обнаружили на первом этаже две квартиры. В какой из них скрылся подозреваемый, они не знали, но почувствовали запах марихуаны, доносящийся из одной из квартир. Полицейские забарабанили в дверь и тут же услышали звук спускаемой в туалете воды, что дало им повод подумать, что подозреваемый таким образом уничтожает улики, наркотики. После чего они взломали дверь. Внутри они нашли нелегальные наркотики и приспособления для их потребления и арестовали некоего Холлиса Дашана Кинга, который сидел на диване и курил кокаин вместе с марихуаной. Господин Кинг при этом не был тем, кого они преследовали. Очевидно, человек, который их интересовал, вбежал в квартиру напротив. Такой вот интересный был дом, где очевидно в каждой квартире люди занимались одним и тем же делом. Колискинг был, разумеется, арестован и обвинён в хранении наркотиков и наркоторговле. Его адвокат подал ходатайство об исключении наркотиков из доказательств, так как они были добыты полицейскими без ордера на обыск в обход четвёртой поправки. Суд признал действия полицейских законными, а следовательно, улики, добытые ими в результате обыска, могли быть представлены в суд в качестве доказательств. Кинг подал апелляцию, Но апелляционный суд штата Кентукки согласился с судом нижней инстанции. Следующая апелляция была подана адвокатами Кинга в Верховный суд штата Кентукки, который аннулировал решение суда нижней инстанции, признав обыск незаконным. Штат Кентукки подал апелляцию в Верховный суд США, который согласился заслушать дело по петиции цертиорари. Верховный суд постановил, что в ходе преследования по пятам подозреваемого Полицейские попали в чрезвычайные обстоятельства, и у них были все основания считать, запах, звуки исчезнувшей буквально на их глазах подозреваемой, что пока они стоят между двумя квартирами, вещественные улики уничтожаются. В такой ситуации бежать в суд, заполнять необходимые формы и просить выписать ордер на обыск не представляется целесообразным.